Глава пятнадцатая «Тогда пойдем, чтобы выслушать посла, хотя я заранее сказать могу, куда клониться будет речь француза» — Шекспир, Генрих Пятый. Французы наступали с такими силами, которым Мунро не мог успешно сопротивляться. Казалось, отряд Веба спокойно дремал на берегах Гудзона, и комендант форта Эдвард совершенно позабыл о тяжелом положении своих соотечественников. Индейцы, союзники французов, по приказанию Манкальма наполнили все леса и перелески. Их военные крики раздавались в британском лагере, заставляя леденеть кровь в сердцах людей. Воодушевленный примером своих начальников, гарнизон форта, несмотря на все лишения, опасности, блокады, собрал все свое мужество и держался с упорством, делавшим честь суровому характеру их командира. Казалось, Манкальм удовлетворился тем, что трудный утомительный переход по пустынным лесам был завершен. Несмотря на свой большой военный опыт, он не попытался захватить близлежащие горы, с которых он совершенно безнаказанно мог бы разгромить осажденных. Странное презрение к возвышенностям, вернее боязнь трудных подъемов, можно было бы назвать главнейшей слабостью ведения военных действий того периода. Эта ошибка была порождена привычкой к несложной борьбе с индейцами, во время которой редко возводились крепости и почти бездействовала артиллерия. На пятый день осады и на четвертый своего пребывания в крепости майор Хейвард воспользовался переговорами завязавшимися с неприятелем, и поднялся на стену одного из бастионов, чтобы подышать свежим воздухом, который веял от озера. Кроме того, он хотел посмотреть, намного ли продвинулся противник. Хейвард был один, если не считать часового, который расхаживал взад и вперед по валу. Стоял восхитительный спокойный вечер. От прозрачных вод озера нёсся свежий мягкий ветерок. Можно было подумать, что вместе с окончанием грохота орудий и свиста ядер сама природа пожелала показаться в своем самом кротком и привлекательном виде. Солнце обливало землю светом заходящих лучей, но уже без тягостного зноя, который составляет особенность местного климата в летние месяцы. Одетые свежей зеленью горы радовали взгляд Полупрозрачные облака бросали на них легкие тени. Многочисленные островки покоились на лоне Хорикина. Одни, низкие, как бы тонули в воде или были вкраплены в озеро, другие точно висели над зеркалом вод, похожие на зеленые бархатные холмики. Между этими островками виднелись лодочки рыболовов. Это солдаты из осаждающей армии решили заняться рыбной ловлей. Их лодочки то мирно скользили под веслами по зеркальной глади озера, то стояли неподвижно. Развивались два маленьких белоснежных флага. Один на выступающем вперед углу форта, другой на батарее осаждающих. Оба служили эмблемой перемирия, благодаря которому наступил перерыв не только в военных действиях, но, казалось, и во враждебности сражающихся по отношению друг к другу. Дальше, то развертываясь, то снова повисая и образуя складки, волновались шелковые знамена Англии и Франции. Около сотни веселых, беззаботных французов занимались рыбной ловлей. Молодежь всецело тащила сеть по каменистой отмели в опасном соседстве с мрачной, теперь молчавшей пушкой, форта. Восточные склоны гор повторяли громкие крики и звонкий смех, сопровождавшие эти занятия. Одни с наслаждением плескались в воде, другие с любопытством, свойственным французам, отправились осматривать соседние возвышенности. Часовые осаждающих наблюдали за осажденными. Осажденные же не принимая участия в этих забавах, следили за ними с видом праздных, но сочувствующих зрителей. Там и сям раздавались песни, некоторые солдаты танцевали, и это привлекало мрачных индейцев, которые выходили из своих лесов, чтобы посмотреть на развлечения белых. Словом, казалось, будто эти люди наслаждались отдыхом праздничного дня, а не короткими минутами Перемирие между кровопролитными и жестокими боями. Дункан несколько минут не отрывал глаз от этих сцен. Вдруг он случайно посмотрел в сторону западных ворот. Офицера привлек в звук приближающихся шагов. Он вышел на угол бастиона и увидел, что к отряду, охранявшему форт, подвигался разведчик в сопровождении французского офицера. Утомленное лицо соколиного глаза выражала озабоченность и растерянность. Казалось, он переживал величайшее унижение, очутившись в руках врагов. С ним не было его любимого ружья, и ремни из оленьей кожи стягивали за спиной его руки. В последнее время белые флаги, служившие залогом безопасности парламентеров, появлялись так часто, что Хейвард сперва небрежно взглянул на подходивших, Ему казалось, что он увидит вражеского офицера, явившегося с каким-нибудь предложением. Но майор узнал высокую фигуру и гордое, хотя и опечальное лицо своего друга, жителя лесов. Вздрогнул от изумления и повернулся, чтобы спуститься с бастиона и узнать, в чем дело. Однако звуки знакомых голосов привлекли внимание Дункана и заставили его на мгновение забыть, о своем первоначальном намерении. Огибая один из внутренних выступов вала, он встретил Кору и Алису, которые прогуливались, желая подышать свежим воздухом и отдохнуть от утомительного заключения. Молодой офицер не видел их с той тягостной минуты, в которую ему пришлось оставить девушек перед фортом. Впрочем, с единственной целью — спасти их. Хейворд Последний раз видел Кору и Алису, когда они были измучены заботами и усталостью. Теперь девушки сияли красотой и свежестью, хотя следы тревоги и страха все еще лежали на их лицах. Не мудрено, что при этой встрече молодой человек позабыл на время обо всем остальном и только жаждал поговорить с ними. Но не успел Хейвард произнести и слова, как раздался голосок, Юный Алисы. А, изменник! Он неверный рыцарь, который покинул своих дам в беде, лукаво сказала она. Долгие дни? Нет, многие века мы ждали, что вы броситесь к нашим ногам, прося милосердно позабыть о вашем коварном отступлении, вернее, о вашем бегстве. Ведь, говоря по правде, вы бежали с такой быстротой, с которой не мог бы поспорить раненый олень, по выражению вашего друга-разведчика. «Вы понимаете, что этими словами Алиса хочет выразить, как мы вам благодарны, как мы вас благословляем?» — прибавила серьезная и более сдержанная кора. «Правда, мы немного удивлены. Почему вы так упорно избегаете теперь дома, в котором вас ждет не только благодарность дочерей, но и признательность их отца?» «Ваш отец может подтвердить, что я, хотя и не был с вами, я не совсем забыл о вашей безопасности», — ответил молодой человек. Все эти дни шла ожесточенная борьба за обладание вон той деревней, прибавил он, указывая на соседний с фортом и обнесенный окопами лагерь. «Тот, кто завладеет ею, может с уверенностью сказать, что он приобретает и форт, и все, что в нем заключается». «С минуты нашей разлуки я проводил там все дни и ночи, так как полагал, что в этом заключается мой долг, но продолжал Дункан с печалью, которую тщетно старался скрыть. Если бы я знал, что мой поступок, который я считал долгом солдата, будет истолкован как бегство, конечно, мне совестно было бы показываться вам на глаза».